9. Чем дальше дело, тем больше проблем. Лекша сидел напротив нас и нервно крутил в пальцах электронный штангенциркуль, рассматривая Ралу, как будто это не он создавал тело и в первый раз его видит. И тем временем пыталась разобраться в управлении своим новым телом под защитой Тилорна, который практически все время держался между ней и Лекшей. А я внимательно наблюдал за техником, пытаясь понять причину такой его нервозности. В один прекрасный момент он, остановив вращательное движение и сжав прибор в руках, перевёл взгляд на меня. «Вы хоть понимаете, что натворили? А я вместе с вами», — поинтересовался он вкратчивым голосом. «Не совсем. Но не признаваться же мне, что я вообще не дуб ногой, чего он так переполошился». «Да...» Откинувшись на спинку стула, он ещё раз обвёл нас взглядом. «Ну, тогда я вас поздравляю. Мы все в конкретной заднице!» «Да мы, по-моему, из нее последнее время вообще не выбираемся», — язвительно заметил в ответ Тилорн. «Сомневаюсь, что вы попадали в настолько глубокие проблемы!» В ответ Тилорн только хмыкнул. «Да и я не удержал скептической улыбки. Лекша, тем временем не обратив внимания на наш скептицизм, продолжил». Мало того, что разные корпорации и властимущие люди начнут охоту за вами, если узнают, что андроид в ваших руках, так еще и официальное правительство не останется в стороне. Ведь после восстания андроидов никого из них не осталось, а сами попытки воссоздать их попали под правительственный запрет. Вот поэтому крайне важно абсолютно ото всех сохранить в тайне то, что ваше желе... Эм... девушка в действительности андроид. Вообще-то ее зовут Ирала. «Кстати, Ирала, может, ты всё-таки оденешься хотя бы вон в тот комбинезон?» Указал я пальцем на одежду, предложенную ранее лекшей. А то как бы уже и Тилорн чувствует себя не в своей тарелке, стараясь практически постоянно смотреть в противоположную сторону. Да и за собой я опять начал замечать гормональный дисбаланс. Оно-то, конечно, всё понятно, но Ирала до сих пор щеголяла нагишом а учитывая, что она изучала своё новое тело и его возможности, очень часто изгибалась в крайне пикантных позах. На пошлые мысли у меня в голове даже намёка не было. Но вот банальную физиологию с её реакциями организма пока никто не отменял. «А зачем?» — вопрос Ирала ввёл всех в ступор. «Ну, как бы тебе объяснить?» — начал подбирать слова Тилорн. «Есть определённые моменты во взаимоотношениях между людьми разных половых принадлежностей. Ну, эм... между девушками и мужчинами. А ты вроде как девушка...» Под конец Тилорн совсем стушевался. «Странно. От него я такого точно не ожидал». «Да? Что-то такое было у меня в архиве?» Ирала уставилась в пустоту, видно, начав копаться у себя в архиве. «Так-так. Ага, вот оно. Хм, интересно. Ого, даже так? Вау, и такое можно! Интересненько. Эм, чего?» Ирала, резко сконцентрировав на нас взгляд и пробежавшись им по нашим лицам, бегом бросилась к одежде, умудрившись при этом два раза упасть. Добравшись до комбинезона, она быстро начала его натягивать, при этом зашипев на нас. «Вы что, не могли сразу предупредить?» А увидев, что мы продолжаем за ней наблюдать, повысила децибелы голоса. «Чего уставились? оно ну быстро отвернулись!» Мы втроем, сразу развернувшись в противоположную сторону, замерли спиной к Ирале. Если судить по сдерживаемому похрюкиванию легче он сейчас давится от смеха, что как бы логично, он ведь ее собирал. А вот меня мучил единственный вопрос. Что она там такого вычитала в своем архиве, что так остро среагировала? Надеюсь, сисадмин не хранил там пару терабайт особо извращенного порно. А то как бы конфуза не вышла, если она воспримет какие-то извращения за эталон взаимоотношений. От такого предположения меня аж передернуло. Надо будет в срочном порядке попросить кастру вплотную заняться Иралой. Особо акцентируя внимание на, как бы так попроще выразиться, женской точке взгляда. Пока Эрала пыталась справиться с тряпками, решил уточнить у Лекши пару моментов. «Лекша, я вот пару вещей понять не могу. Ты упоминал про восстание андроидов. А что, собственно, тогда случилось?» «Точно не знаю». Прекратив бороться со смехом, начал он рассказывать. «Это всё произошло очень давно, по крупицам информации, которая досталась мне». Конфликт с андроидами произошел еще до раскола мутантов и людей, но уже намного позже того, как серверу передали все права по контролю и управлению. «Подожди», — вмешался Тилорн. «Ты хочешь сказать, что сервер не всегда управлял тут всем?» «Нет, конечно!» «Сервер — это творение человеческих рук, созданное для облегчения нашей жизни». «Как там правильно было его название?» «Сейчас, секунду, вспомню правильную формулировку». легче замолчал на пару секунд, видно вспоминая. Искусственный высокоинтеллектуальный серверный кластер по сбору, хранению и обработке данных для оптимизации и улучшения потребностей жизни с функционалом контроля и администрирования условий проживания Альфарима. Выдав эту тираду, на секунду призадумавшись, добавил. Вроде где-то примерно так. Не берусь гарантировать правильность цитаты, но думаю, вы поняли. Ну а для простоты мы все его называем просто сервер. Но мы немного отвлеклись от основного вопроса. Подошедшая Ирало, уже натянувшая комбинезон, уселась возле меня и, приложив палец к губам, прося молчать, оперев подбородок на подставленные ладошки, стала внимательно слушать Лекшу. Похоже, ей тоже очень интересно узнать историю своих предшественников. Обернувшись в поисках Тилорна, заметил его, стоящего сразу за нашими спинами и также внимающего голосу техника. «Не знаю, что именно стало причиной конфликта». Возможно, кому-то не нравилось то, что сервер не имеет контроля над андроидами. А может, банальная зависть, потому что во многих рабочих сферах они постепенно выдавливали живых людей за счет того, что они работали намного больше и лучше. Да и скорость обработки информации у них в большинстве случаев была выше, чем у обычного человека. Вследствие этого андроидов постепенно начали законодательно притеснять почти во всех сферах жизни. Начиная от запретов появляться в определенных местах, заканчивая дополнительными налогами тем предприятиям, которые используют труд андроидов. Как итог, в один прекрасный момент они взбунтовались. И началась массовая резня между синтетическими людьми и живыми. Вот только самые обычные люди в основной своей массе могли восстановиться в репликационных капсулах. А у андроидов такой возможности не было. Естественно, они пытались спасти свой информационный носитель, ведь тело можно восстановить или создать новое, имея соответственную техническую базу. Но если процессор, на котором было сознание андроида, получал повреждение, то это была для него окончательная смерть. При этом выращивание одного полноценного сознания для андроида занимало десятки лет. Да еще если вспомнить, что всего 3% попыток его вырастить приносило положительные результаты, В итоге андроиды были уничтожены подчистую, как и вся информация по правильному выращиванию полноценного искусственного сознания. А без этих данных шанс на успех падает вообще до одной тысячной процента. Тяжело вздохнул он. «Ты сказал, что сервер не имеет над ними власти», уточнил я заинтересовавший меня момент. «Почему?» «Потому что у них нет колоний пиканитов Соответственно, нет и нейроинтерфейса». Точнее, интерфейс у них какой-то есть, но свой собственный, не связанный с сетью сервера. Молчаливый кивок Ралла подтвердил его информацию. А это открывало истории, рассказанной Лекшей, совершенно новые грани. Ведь если судить по той информации, которую я успел за это время собрать, нейроинтерфейс есть практически у всех. Единственное исключение — это монстры, заполонившие нижние уровни. Но каким тогда способом сервер узнал, что появился новый андроид? Этот вопрос я и озвучил Лекша. «Основываясь на информации с наших нейроинтерфейсов». «В смысле?» «В прямом. С моего нейроинтерфейса он получил полную информацию о теле, потому что я его собирал, видел каждую деталь, чертежи, которые я самостоятельно делал. Кстати, сервер мне, как создателю тела андроида, открыл целый пласт информации по производству тел для них, их модернизации, обновлению. Но это, похоже, даже меньше процента имеющихся у него данных». «Так вот, о чем я?» Да, с ваших нейроинтерфейсов он получил информацию, что в информационном носителе искусственное сознание. Как я понимаю, вы с ней до этого общались и прекрасно понимали, что это необычный управляющий процессор. Так что мы практически сами дали всю информацию серверу. Запикать. Ёмко выразил я свое мнение. Это уже получается сплошной глобальный контроль любого нашего действия. Конечно! Поэтому никто не имеет контроля над сервером. Слишком много информации у него о каждом пользователе нейроинтерфейса, вплоть до того, что посекундно расписано каждое действие или слово с момента рождения и до момента окончательного развоплощения. Да, чем сильнее вникаю в этот мир, тем больше офигеваю от того, что тут творится. Пока есть возможность, нужно узнать еще пару моментов. Бог его знает, когда у меня появится следующая возможность нормально поговорить в спокойной обстановке но с вопросом меня опередил легче «Блин, ваша девчонка там еще долго будет одеваться? А то, знаете, как-то некомфортно разговаривать со стеллажом!» «Да я как бы давно уже все. Сижу, слушаю. Не хотела прерывать». Обернувшись и убедившись, что Ирала действительно уже давно одета, он поднялся и обошел вокруг нее, осматривая с разных сторон, качая головой. «Знал бы, что делаю тело для андроида, некоторые моменты выполнил бы по-другому». «Хотя, если бы я сразу об этом знал, ни за что бы не согласился браться за эту работу». «А чего так?» — опередил меня с вопросом Тилорн. «Да потому! Если узнают, что это я создал андроида, то либо запрут, пока не выдам всю имеющуюся информацию, либо развоплотят нафиг без права на репликацию, если попаду в руки законников». А потом, пожав плечами, добавил. «А сейчас уже выбора нет. Встрял по полной. Даже достижения за это дали». «Да и интересно, блин, это же уже реально новый уровень технической работы. Сейчас вот, рассматривая ее с высоты новой открывшейся мне информации, чуть не плачу. Создавал практически шедевр на пределе своих способностей, а оказалось, что сделал примитивную подделку под полноценного андроида». «Что?» — боевым базером заревела Ирала. «Примитивная подделка? Вау-вау, успокойся!» — выставил перед собой руки Лекша, отгораживаясь ими от Ирала. Я все равно лучше не смог бы сделать, у меня навыков не хватает. Даже сейчас, имея намного больше информации, я просто физически не могу ее воплотить. Сначала нужно разобраться во всех этих схемах, попрактиковаться, потянуть свои навыки, а потом уже будем улучшать твое тело». «Обещаешь?» — уточнила Ирала, немного успокоившись. «Да, эм... Но если мне оплатят материалы и работу?» — уточнил он, покосившись на меня. «На что мне оставалось только кивнуть головой?» волпер увидев наше переглядывание, начала она. «Я бы хотела потом поговорить с тобой наедине», сказала она, немного смутившись. На что я также ответил кивком головы. «Ну а что? Мне и так в ближайшие сутки, похоже, светит очень много разговаривать. Так что одним разговором больше, одним меньше. Какая разница?» Я хотел было задать еще один вопрос легче, но меня снова отвлекли. На этот раз мигающий конверт пришедшего письма. Отправитель Александр Карфаер. Текст письма. «Пожалуйста, скажи, что ты не имеешь никакого отношения к последнему глобальному оповещению, потому что моя пятая точка уже конкретно свербит в ожидании огромной кучи проблем, а в последнее время их приносит исключительно одна личность по имени Волпер. Поэтому, пожалуйста, ответь мне честно, что ты не имеешь к этому отношения, чтобы я наконец-то мог успокоиться» мне сразу вспомнился древнейший северный пушной зверь, приход которого ничего хорошего не сулил ни одному из моих предков. «В общем, писец, по-другому тут и не выразишься. Надо что-то отвечать Карфайеру. и Я не знаю что. Если сказать правду, неизвестно, как он к этому отнесется. А если соврать и правда выплывет наружу, то долго выстраиваемым отношением с комендантом придет конец». Ладно, пока размышляю, что ответить, нужно наконец-то уточнить давно мучивший меня вопрос, внимание на который обратил ещё в первый день в Альфариме. Но до сегодняшнего дня либо не было у кого уточнить, либо забывал. Лекша, ты упомянул слово сочетание «официальное правительство». А что, есть неофициальное? Эммм. Мой вопрос явно застал его врасплох, но быстро собравшись с мыслями, он начал объяснять. Кроме официального правительства, у которого по факту в руках только законодательное управление, есть еще множество разных правительств, которых вроде и не существует, но по факту некоторые имеют возможности намного больше, чем официальное. Из самых мощных — это правительство мутантов, который управляет псиониками, корпоративное правительство, в руках которого большая часть предприятий, криминальное правительство, которому подчиняется большинство преступных элементов, Есть еще некое сопротивление, которое тоже преследует свои цели, и у него множество людей на разных уровнях города. Но это те, которые самые на слуху, не считая всяких сектантов, общин и других форм объединений. Политическое устройство альфарима очень сложное и многогранное. Даже прожженные дипломаты, которые посвятили всю свою жизнь этим вопросам, не факт, что владеют информацией в полной мере. Ладно, тогда последние вопросы, мы уходим. «Что ты можешь сказать про Карфаера или Саныча?» «Ну!» — почесал он подбородок. «Карфаер — мужик, в общем, правильный, очень известная личность среди бойцов СВФ, и большинство его глубоко уважает, да и неоднократно показывал, что своих ребят он не бросает. В общем, плохого о нём сказать ничего не могу. Да, собственно, я сам сюда пришёл только из-за того, что он тут командует. А вот насчёт Саныча ничего однозначно сказать не могу. Очень загадочная личность». Вроде, с одной стороны, прикольный старик со своими тараканами в голове, да и большинство его воспринимает как любимого дедушку с закедонами Но иногда проскальзывает что-то в его взгляде такое, что мурашки по коже толпами бегают. В общем, не могу по нему ничего сказать. «Понятно. Тогда мы двинули. Как я понимаю, ты не собираешься никуда сообщать об Ирале? Я что, на идиота похож? Я же первым пострадаю». Тогда мы будем иногда наведываться для улучшения рала если ты не против. Типа вам есть куда еще обратиться? Да и для меня это интересный опыт, — улыбнулся он в ответ. Тогда спасибо тебе. И уже обращаясь к остальным, добавил. Народ, нам пора двигаться на базу. Попрощавшись с Лекшей, мы вышли из его обиталища и двинулись прямиком к себе на базу. Нужно было как можно быстрее отвезти туда Иралу. Желательно, чтобы при этом особо любопытные личности не обратили на нее внимания. Поэтому я шел впереди, оторвавшись на пару метров. А уже за мной шел Тилорн и Ирала. Быстро добравшись до базы, поручил Тилорну отвезти Иралу к Кастре, чтобы она занялась вводом Ирала в курс дела. Мало того, что наша диверсантка немного отличется, так еще и Ирале это будет полезно пошушукаться с единственной девушкой в нашей команде. Может, возьмёт на вооружение модель поведения реальных девушек и будет меньше ситуаций, где её могут в чём-то заподозрить. Напоследок перекинулся шёпотом парой слов с Иралой и, убедившись, что она меня поняла, отправил письмо Карфаеру. Получатель Александр карфер Текст письма. Иду к тебе. Ну а что мне ещё было писать? Если честно, я до сих пор не уверен, правильно ли поступаю но если мои подозрения верны, то есть все шансы, что карфайр нас прикроет. Тем временем, только начав движение в сторону административного корпуса, получил новое письмо. Отправитель Александр Карфаер. Текст письма. Лучше бы я ошибся. Жду. Просто огромнейшая переписка, но она пока обнадеживает. Подразделение для захвата меня любимого он не выслал. Красный уровень у меня пока не появился. Да и вроде с форпоста еще не выгнали. Значит, не все так плохо. Бойцы на входе в здание заблокировали проход и не пускали внутрь несколько человек, которые, если судить по фразочкам, были игроками. А вот меня сразу пропустили, что вызвало массу негодований. Особенно приятно было наблюдать лицо одного из бойцов Центурия, выражающая крайнюю степень удивления или, если по-простому, у него челюсть упала. Всё это время я двигался спокойным, неторопливым шагом, и практически с каждым шагом пазл в моей голове обретал целостность и достаточно сильно напрягал. Так, отставить метание. Вон уже дверь в кабинет коменданта, и сейчас всё решится. У картинки в голове не хватало несколько кусочков, но они уже были некритичны. Зайдя вовнутрь, обратил внимание, что кроме меня и карфаера в кабинете был ещё и Саныч. Всё-таки не так прост дед, как пытается показать. Алекс, увидев меня, кивнул на стул, приглашая располагаться, а сам направился к оружейной стойке, где, как я уже знал, находился потайной механизм запуска дополнительной защиты кабинета. Когда цветной сполох, как и в прошлый раз, пробежал по стенам, он развернулся и, посмотрев на меня, тяжело вздохнул. А потом он начал орать на меня таким многоэтажным матом, что я, несмотря на свое немаленькое армейское прошлое, смог пару новых интересных оборотов найти. Минут через пять, выдохшись, и весь красный от напряжения комендант стоял и хватал ртом воздух. Я не стал ждать нового захода, а, развернувшись к Санычу, поинтересовался. «Ты ему успокоительное не пробовал давать? А то ненароком загнётся твой протеже». Карфаер резко напрягся, и у него сразу пропали краснота с лица и отдышка. Саныч, наоборот, отреагировал спокойно, просто жестом остановив собравшегося что-то сказать Александра. Старик сидел и внимательно меня рассматривал в полной тишине, только фоновый гул работающего барьера слегка нарушал тишину. Я в ответ рассматривал Саныча. Сейчас он уже не был похож на того старика, который пару минут назад сидел недалеко от меня. Нет, у него не поменялись черты лица, да и визуальный возраст остался тот же. Но взгляд, осанка и выражение лица резко изменились. Передо мной уже был не старик, доживающий свой век, а опытный хищник, который своей немощью только заманивает жертву. Открыв булькнувшее письмо от Тилорна, я хмыкнул. Вот теперь картинка сложилась. «Столь очевидно?» «Нет, наоборот, прекрасная конспирация». «Тогда на чём мы прокололись?» — продолжил спрашивать Саныч. «Да просто тема теневых кардиналов слишком заезжена». Когда на показ выставляют одного, а по факту всем управляет совершенно другой человек, чаще всего из ближайшего окружения. Лицо Саныча немного расслабилось, и глаза совсем чуток прищурились. Но не зло, а так, с хитринкой. Такое бывает, когда человек хочет улыбнуться, но сдерживает себя. Значит, я был прав в своих выводах. Саныч далеко не обычный управляющий полигоном. То, что ты узнал, кто тут в самом деле управляет всем, ничего не меняет. «Нам все равно интересно, каким боком ты замешан в делах с вернувшимся андроидом?» «Может, давайте прекратим эти игры?» «Единственное, что я еще не понял, так это зачем я вам нужен?» «Только для решения этого вопроса я и пришел». «Я не понимаю, о чем ты!» — начал Белосаныч, но я его прервал. «Да все ты прекрасно понимаешь. Хватит мне тут сухпайки на ушах развешивать. Да, согласен, андроида вы не ожидали, но даже к этому были готовы» легче ведь в первые же минуты сделал вам полный доклад. «Откуда?» — уже карфер не сдержал вопроса. «От синего гипопотама блин!» Нервозность техника, которую он проявлял, крутя в руках один из инструментов, тяжело было не заметить. А тут вдруг бам, и он резко успокоился. Вот только буквально за пару секунд до того, как он успокоился, его глаза начали бегать слева направо. А знаете, для кого характерно такое движение глазами? Для человека, который читает». Вот он и, получив цены указания сверху, успокоился. Раз начальство в курсе и дает команды что-то делать, значит, все нормально. Начинаем пичкать историями тупого наемника согласно списку, который утвердило начальство. «А не боишься, что мы просто уничтожим твою Иралу?» Саныч снова проявил на лице свою звериную сущность. «Вот этим!» — достал я из рюкзака детонатор, который мне передал Лекша. Не смешите мои пятки. У неё в голове, конечно, куча взрывчатки, но не эта игрушка, не вторая, которая осталась у вас, не сработает. После чего я демонстративно вжал кнопку активации. "Стой!" заорал Карфер. "Что ты наделал, придурок?" схватился он за голову, увидев, что я втопил кнопку. "Успокойся, Алекс. Он же сказал, что не сработает." отозвался на мои манипуляции Саныч. "Видишь, он не так прост, как мы считали." Ага согласился я. Взрывчатка, как и все семнадцать следящих устройств, которые вы в неё встроили, уже давно под контролем оралы шустра оскалился Саныч. «Зачем ты тогда пришёл, раз так много понял?» «Саныч, я же уже говорил, хочу узнать, что вашей организации действительно от меня надо, или лучше к тебе обращаться старый Вот теперь его действительно перекосило. А Карфайр, наоборот, выглядел крайне удивлённым. «Ого! Малыш Алекс не знал?» – удивился я. «Класс! прямо интрига внутри интриги! Тогда изменю вопрос. Что от меня нужно обеим организациям? Только давайте на этот раз без сказок».